глава тринадцать питер ним былл обкрадывает гнездо план питера состоял из нескольких частей во первых пробраться через расставленную по периметру охрану во вторых разделаться с воронами на башнях к счастью с ним был мастер маскировки блестящий специалист по отвлеканию и вполне сносный похититель людей питер и остальные пленники пропустили вперед пэтча которого по прежнему невозможно было отличить от офицера тролли Если вы еще не догадались, его имя означает профессию человека, который умело маскируется, обычно при помощи красивой одежды, чтобы подобраться поближе к жертве. Воры этого разряда обыкновенно орудуют неподалеку от мест, где собираются любители азартных игр, проходят свадебные церемонии и встречаются компанией прочих, разряженных и напоможенных глупцов. из разговора у горы чайника питер понял что вороны были знакомы с надсмотрщиком оставалось надеяться что стоожжане сразу заметят маскировку эй парни услышал он как пэйч обратился к вороным голосам похожим на голос офицера тролли как проходит ночь проходит как и должна надсмотрщик ответил один из стражников дежурим тут без остановки охраняем сон наших спящих собратьев а вы что так далеко забрались от своего поста вы же знаете вам тут не шибко рады я просто был тут поблизости и решил поздороваться поздоровались и идите отсюда пока мы не потеряли терпение петру показалось что офицер тролли и вороны были вовсе не в лучших отношениях но на него птицы хотя бы не нападали по крайней мере пока в то время как пч изо всех сил старался поддерживать беседу ков пробрался мимо охраны и обогнул огромное сооружение все его тело было укрыто песком наружу торчали только глаза и нос будто это какой то бородатый крокодил когда он подкрался к гнезду на расстоянии брошенного камня ков вынул из песка руку и проверил направление ветра Имя этого вора означает такой воровской трюк, когда жертву отвлекают при помощи всевозможных звуков. Самый частый пример – это когда вор-любитель швыряет камень в ближайшее окно в надежде, что недалекий умом сторож уйдет с поста, чтобы проверить, что там за звон. Однако Ков вовсе не был любителем, и начав швырять булыжники, сумел добиться поистине невероятного эффекта, он вытаскивал из сумки сразу несколько камней и по одному бросал их в темноту камни падали через равные промежутки времени отчего создавалось полное впечатление что кто то шагает по песку для усиления обманного эффекта ков иногда приговаривал что то обращая голос в том же направлении и тогда начинало казаться что это двое людей шепчутся на ходу тихо тролли шикнул сторожевой ворон прервав какую то искрометную шутку петча птица поднялась в воздух и стала всматриваться в темноту стой кто идет каркнул он ков швырнул еще пару пригоршней камней за угол ворон снова услышал посторонние звуки и повернулся к своим собратьям там точно кто то есть возможно это наши чужаки может быть подтвердил надзиратель вам бы ребята проверить а я тут присмотрю это вряд ли огрызнулся первый ворон арон останься здесь и последи есть сэр откликнулся молодой ворон по имени арон другие стражники полетели за угол проверить кто там издает посторонние звуки питер внимательно слушал что происходит сидя в укрытии путь был почти свободен теперь в спектакль должен был вступить боги он ждал за углом с пустым мешком в рука готовый накинуть его на головы приближающимся птицам конечно на эту роль куда лучше годился бы клиппер клипперами воры называют тех коллег кто похищает людей обычно молодых и богатых наследников с целью потребовать за них выкуп несмотря на то что боги был силен питер знал что им потребуется настоящий профессионал человек ловкий и устойчивый которого не собьют с толку брыкания жертвы он все никак не мог понять почему же клиппер покинул своих товарищей стражники приземлились прямо рядом с боги которому удалось полностью раствориться во тьме возможно профессиональным похитителем он не был но зато у него был собственный талант обеспечивающий внезапность нападения всего за несколько секунд все три птицы оказались в мешке хлопая крыльями и отчаянно крича чтобы заглушить эти звуки боги закопал жертв в песок и потоптался сверху так то не сильно крыльями помашешь сказал он с ухмылкой но похищение не прошло незамеченным оставшийся на посту стражник ааарон обратил внимание на шум из за угла боа боже мой сказал он человеку которого принимал за офицеры тролли вы это слышали может быть нам стоит позвать на помощь пэйч поднял в воздух свой деревянный топор если тебя интересует мое мнение то это абсолютно идиотская идея и прежде чем аран успел поднять шумвор опустил топор прямо ему на голову бабах питер поморщился услышав как деревянное лезвие опускается на птицу а потом глубоко вздохнул и напомнил себе что вороны олицетворяют собой зло он услышал тихий свист петча это был условный сигнал что путь свободен тогда питер и твиддел стикс выбрались из песка и поползли к гнезду поскольку вороны умеют летать у них нет необходимости пользоваться входной дверью Для входа в гнездо они использовали дыры в стенах, сделанных из деревяшек. Птицы позаботились о том, чтобы эти щели были достаточно узкими, тогда ни один взрослый человек не смог бы пробраться внутрь, чего нельзя было сказать о мальчике десяти лет. «Ну что же, приятель», — сказал Твиддлстикс и подтолкнул Питера. «Мягкого приземления». Питер протиснулся между сломанными мачтами и расколотыми веслами, заработав себе и сэру Тоуду изрядное количество за носа. пробрался внутрь и беззвучно приземлился на пол я на месте прошептал он сквозь стену лестница слева услышал он инструкцию твидделстиксса я буду ждать тебя у окна внутри крепости питер двигался на ощупь придерживаясь рукой за стену помещение изнутри и то как его описывал боги это просто небо и земля Пусть вор и упомянул казармы, полные спящих воронов, он даже словом не обмолвился о том, что кроме казарм внутри гнезда не было больше совершенно ничего. Питер старался держать себя в руках, слыша стук тысяч птичьих сердец. Тысячи смертельно опасных птиц, спящих каждая на своей жердочке. Питер чувствовал, как дрожит сэр Тоут в мешке за его спиной. Мальчик сунул руку в мешок и нежно погладил ушки рыцаря. покойся прошептал он другу всё под контролем питер подкрался к шаткой лестнице и прежде чем наступить на первую ступеньку присел на корточки и приложил к ней ухо пытаясь нащупать пальцами скрипучие места только после этого он осмерился перенести весь свой вес на первую ступеньку точно так же питер проверял каждую следующую ступеньку поднимаясь все выше и выше над спящими птицами. на полпути наверх в стене располагалось окошко питер слышал как твидделстикс ходит туда сюда по песку позади него пч ков и боги заталкивали последних стражников в мешки питер взял длинную веревку которую воры мучительно долго плели из человеческих волос и бросил один конец вниз твидделстикс схватил его и вскоре уже стоял рядом с питером внутри гнезда не перекинувшись ни единым словом два вора продолжили подниматься по лестнице на самом верхнем ярусе они обнаружили длинный балкон тянувшийся вдоль задней стены сюда были свалены горы корабельные оснастки рыболовные сети компасы сектанты и паруса как и рассказывал боги за закрыттая дверь располагалась в самом дальнем углу питер не чувствовал запаха и сокровищ но аромат волшебных глаз ощущался очень отчетливо мы на месте сказал он твитлстикс хрустнул костяшками пальцев ну что же очаровашки ваш выход воры заранее договорились что твитделстикс возьмет на себя внешние замки а питер займется замком с эригелем что располагался по центру двери то что ему оставили более сложный замок вселяла в питтер невольную гордость и он не мог не ликовать когда просунул палец в узкую скважину и принялся за дело меньше чем через десять минут дверь была открыта ригель просто жуть сказал твитлстикс без тебя я бы не справился приятель а теперь давайте найдем мою коробочку и прочь отсюда в этот момент питер подумал что предусмотрительнее было бы выпустить рыцаря из мешка Он немного приоткрыл его, чтобы сэр Тоут мог выглянуть наружу. «Ни слова», — шепнул он. «Я не могу тебя выпустить, копыта у тебя слишком громко цокают». Сэр Тоут сматривался в освещенную одной лишь луной комнату. Глаза привыкли не сразу. В сокровищнице, строго говоря, находилось не так уж много сокровищ, и рыцарь не мог отделаться от мысли, что помещение больше всего похоже на «оружейный склад». Здесь не было видно ни драгоценностей, ни картин, ни изящного столового серебра, зато горами громоздились ножи, гарпуны и заостренные весла. Сэр Товод взглянул на Питера, но мальчик слишком сосредоточился на поиске своей шкатулки, чтобы заметить это несоответствие. Не заметил он и того, как Боуги, Пэтч и Ков проскользнули в комнату вслед за Твиддл с Тиксом. теперь они все в четвером бесшумно выбрасывали оружие из окна прямо в песок «Хм, питер прошептал сэр тоут ц прошипел мальчик ты не умеешь шептать как домушник разбудешь воронов и нам всем крышка питер продолжил ощупью передвигаться по комнате его ловкие пальчики шарили в поисках шкатулки но наткнулись на острое лезвие ой вскрикнул он и приложил порез ко рту а что делает в сокровищнице шпага другие воры были слишком заняты собственными делами чтобы обратить внимание на этот вопрос сэр тоут предпринял еще одну попытку питер я правда считаю что тебе нашел воскликнул питер и действительно на маленьком столике прямо в центре комнаты стояла шкатулка галанттерейщика рядом лежал рыболовный крючок питер взял свое оружие и открыл шкатулку, проверяя на месте ли все шесть глаз теперь давай отсюда выбираться тихо сказал он не так скоро приятель произнес голос за его спиной и прежде чем мальчик успел пошевелиться длинные смазанные маслом пальцы схватили его за горло. ты придумал шикарный план как проникнуть в этот курятник, но чувствую настало мое время встать к штурвалу питер пытался высвободиться. твидделлстикс как приятно снова держать в руке нож вор прижал ржавый кинжал к горлу питера работенка превратилась в кое что посерьезненее чем ты думал так вот почему бы тебе не отдать мне то что у тебя там в коробочке сделаешь это и может быть я даже разрешу тебе воевать на нашей стороне в вашей стороне питер чуть было не ляпнул что нибудь очень наивное а вроде я запутался какая еще сторона но его прервали крики снаружи засада четверь воров бросились к окну это клипер сказал боги подлая крыса старый вор пробирался через дюны махал руками и кричал изо всех сил засада вопил клипер они всех вас поперубивают вороны просыпайтесь просыпайтесь питер услышал как кто то схватил с мутяна последовали звуки борьбы а затем наступила тишина кажется это его кросс стичь догнал радостно воскликнул богги впрочем было уже слишком поздно крики клипера успели разбудить воронов воры слушали каркаье обеспокоенных птиц доносившиеся снизу из казармы тит аааррон встреженно орал капитан амос очнитесь братья на нас напали крепость затряслась когда все птицы вскочили со своих насестов и поднялись в воздух внутри гнезда. «Слышал, капитана?» — сказал Твиддлстикс Пэтчу, который сжимал в руки ржавый туманный горн. «Созывай наших мерзавцев!» Пэтч приложил к губам горн и издал протяжный «гудок». в этот момент сотни одичавших заросших мужчин повыскакивали из своих укрытий в песке они начали перебираться через дюны хватая по пути любое попадавшееся под руку оружие размахивая ножами штыками и гарпунами пленники пусты несправедливости штурмовали гнездо залитые лунным светом песчаные просторы еще совсем недавно такие тихие превратились в поле кровавой битвы Над дюнами эхом отдавались крики, когда клювы сталкивались с лезвиями ножей. При помощи новообретенного оружия пленники без труда прорубили себе лаз в основании гнезда. Сейчас воры маршем шли сквозь тьму, убивая все, что двигалось. Вороны были великими воинами, но они оказались заперты в четырех стенах и не обладали ни силами для атаки, ни достаточным пространством — чтобы улететь от преследователей да здравствует истинный король раздавался крик капитана амоса над всей этой сумматохой и да здравствует его династия хом отзывались его войска клюя нападающих и бешено хлопая крыльями Питер и сэр тоут уже спрятались на открытом балконе и теперь пытались найти лестницу господь всемогущий сказал рыцарь наблюдая за побоюющим через прорехи в полу это настоящая резня питер все понимал без слов он слышал как вскрикивают кругом умирающие птицы он схватился за поручень и попытался успокоиться он ведь именно этого и хотел разве не так вороны это зло его миссия в том чтобы остановить их но сколько бы мальчик не твердил себя об этом он не мог отделаться от ощущения что только что он позволил свершиться чему то ужасному питер вернул его к реальности сэр тоут нам нужно отсюда выбираться птицы летят к нам и в самом деле войско воронов пробило козырек над их головами и осыпало мальчика и его друга градом щепок вон там на смотровой площадке крикнул один из них они окружили чужаков убить предредателей каркнул другой твиддел стикс и другие воры сбились в тесный кружок, чтобы защитить друг друга. Питер, оказавшийся в самом центре, пролез у них между ног и понесся к лестнице. мальчикльчика накрыл с головой безумие этой борьбы, и он даже не понял, что бежит в обратном направлении, а именно к краю балкона. сэр тоут все еще сидевший у питер на спине вовремя выглянул из мешка и крикнул питер стой мальчик замер сердце стучало в висках что там что ты видишь прямо перед тобой отвесный край балкона а внизу огромное ущелье питер попятился назад от края только что он едва не привел их прямо в лапы смерти а перепрыгнуть его мы сможем спросил он разумеется нет словамиами невозможно передать как огромно была разверзнувшаяся перед ними бездда она простиралась на несколько километров в ширину и несколько километров в глубину это и была та гигантская черная полоса, которую с то увидел на горизонте с восточной стороны я даже не вижу другого края сказал он и впервые с тех пор как их кораблик сел на мель в пусты несправедливости. питер понял насколько надежной на самом деле была эта тюрьма в пустыне из которой невозможно было сбежать а вокруг друзей бушевала битва судя по звукам воры начали отбирать у воров боевое преимущество в ходе побоща в стене гнезда образовалось несколько дыр и птицы вернули себе необходимую маневренность они нападали на воров а так и следовали одна за одной как волны. капитан амос добравшись до балкона яростно бился с твидл с тиксом и кричал умри предатель после каждого удара клювом птицы кружили над питером и саом тоудом едва не сталкивая их с края балкона назад негодяй орал рыцарь колотя перед собой воздух обоими передними копытами чтобы не подпускать к себе атакующих царящий вокруг хаос ошеломил питтора На находясь в самом эпицентре ужасающего шума отталкивающих запахов и резких движений, он чувствовал как притупляются его чувства. мальчик вытащил из мешка рыболовный крючок и начал размахивать им в воздухе, внезапно испугавшись, что их с сэром тоудом разорвут на части или столкнут в пропасть. затем он закрыл руками уши, чтобы заглушить шум, но это не помогло. я не знаю что делать сказал питер подавляя слезы я не разбираю того что слышу вокруг мы можем всего этого избежать сказал сэр тоут отнимая руки питера от его ушей мы проникли сюда только для того чтобы вернуть себе волшебные глаза давай же воспользуемся ими мысль о том чтобы использовать глаза напугала питера в последний раз когда мальчик попробовал вставить одну пару по просьбе сэра тоуда он чуть было не погиб Но что еще им оставалось сделать? Питер вытащил шкатулку из мешка, поднял крышку и потянулся к содержимому. Когда же он прикоснулся к глазам, то обнаружил, что его руки слишком сильно дрожат, и он уже не может различить, где какая пара. «Помоги мне!» — закричал он. «Я не знаю, какую пару выбрать!» Рыцарь вскочил и голопом помчался к Питеру. «Спокойно. Дай-ка подумать». Сэр Тоуд осмотрел каждую из трех пар. Черные глаза даже не обсуждались, и, насколько он знал, зеленые были ничем не лучше. «Лучше нам взять уже знакомую пару», — сказал сэр Тоут, используя слово «нам», хотя имел в виду «тебе». Он уже решил, что его главная задача — помочь выбраться из этой переделки Питеру, даже если ему самому придется остаться здесь. Рыцарь взял в зубы золотые глаза и стал соображать, как же мальчик может с их помощью избавиться от воронов и пленников. оттуда где он стоял было видно только бесконечную пустыню и бездонную яму но вдруг позади него блеснул какой то металлический предмет это была старая подзорная труба спасенная с одного из разбитых кораблей сэр тоут опустил глаза в дрожащую ладонь питера прошу сосредоточчься на моем голосе проинструктировал он я хочу помочь тебе выбраться отсюда но для начала пожалуйста иди за мной и не отставай питер покорно кивнул положил руку на спину с сыру тоуду и последовал за другом в самую гущу драки подзорная труба была установлена на краю длинной доски которая нависала над ущельем на подобие вышки для прыжков в бассейн сэр тоут надеялся что подгнившее дерево выдержит их вес. Собрав нервы в кулак, он поставил копыта на доску и начал медленно двигаться над бездной. «Тебе повезло, что ты этого не видишь», — сказал он опасливо, поглядывая в темноту под ногами. Наконец друзья достигли подзорной трубы, которая была направлена на горизонт. Рыцарь не мог сказать, что именно там находилось, но что, если это было известно прибору перед ним?» Рыцарь поднялся на задние ноги и, прищурившись, заглянул в окуляр. Там, вдалеке на фоне предрассветного неба, виднелся бледный силуэт башни. Сэр Тоут снова встал на четвереньки. «Слушай внимательно, Питер. Я хочу, чтобы ты встал прямо напротив подзорной трубы и по очереди прислонил к окуляру золотые глаза. Успокой, дрожь в руках, у нас нет права на осечку». Прежде чем Питер начал сопротивляться, сэр Тоуд залез к нему на плечи и подвел его к подзорной трубе. Мальчик прижал один золотой глаз к подзорной трубе. Он чувствовал, как деревянная доска проседает под его весом. «Ловите чужака!» — услышал он карканье воронов. «Он на смотровой площадке!» Птицы окружили его со всех сторон, и словно черный град на мальчика посыпались удары когтей. птицы хватали его за руки за одежду за все что попало твидлстикс прокатился по балкону и вонзил нож в сердце одной птицы мы гонимся за парнем хватайте его его команда всколыхнула целую волну пленников которые бросились к питеру твидлстикс забрался на доску в зубах его блестел нож в руках болталась открытая сумка под его весом деревяшка заскрипела и питеру показалось что под ними треснул ржавый гвоздь Это было в первый и последний раз каркнул капитан амос камнем упал сверху над видостикса и столкнул его внизри к вора долго раздавался над ущельем, пока окончательно не утонул в бездне. Питер чувствовал, как вороны окружают их с сэром тоудом плотным кольцом. Этот маневр окончательно запутал Питера, ведь создавалось впечатление, что птицы пытаются защитить его. — Но это же не может быть! — Сэр Тоуд, что же происходит? — закричал мальчик. — Кажется, они хотят сбросить нас в пропасть, — захрипел рыцарь, размахивая копытами в воздухе. — Давай, скорее, прикладывай к окуляру эти чертовы глаза! Питер подогнал. прижал к подзорной трубе второй глаз открыв ему вид на отдаленный горизонт готово сказал он капитан амос сел на руку питера подожди незнакомец попытался он перекричать шум вокруг ты кое что должен знать справедливость привела вас к нет сэр тотут спрыгнул с плеча питера и избил птицу с руки мальчика вставляя глаза сейчас же по его команде питер вставил золотые глаза себе в глазнице моргнул и шум кровавой битвы мгновенно стих питер почувствовал что падает пока не приземился головы вниз на плоский камень и в мире воцаилась тишина